Индеец встал и, сдержанно с достоинством, поклонился аудитории. «Раздались редкие хлопки! Честно признаться, это я дурачилась!» «Плохие вести!» — глубокомысленно изрек вождь зоркий медведь. Щуря свои маленькие глазки, он обвел собравшихся взглядом, причем особо многозначительно глянул на моих агентов — Брат олень ноги врет не чаще любого порядочного индейца, но его речи внушают мало радости. Призрак долговязого шерифа вернулся после нескольких лет покоя, а это грозит бедами всему племени. Мы хорошо помним, как с его приходом коровы перестали давать молоко, женщины не могли рожать детей, а мужчины теряли мужскую силу. Вообще второе следует из третьего. Не все, а лишь те, кто встречался с духом бледнолицего. Кот потеребил лапкой легенцы Алекса, таинственно кося в сторону вегвама вождя. Меня, как всегда, в расчет не принимали и, как всегда, напрасно. Никуда им от меня не деться и ни с чем они без меня не справятся, пока слушатели безрезультатно прятались от говорливого индейца который вдруг вспомнил новые подробности, наш отряд собрался у главы племени. «Брат Алекс, и ты, агент 013, и ты, ЮНЕСКВО, новый сотрудник базы, вождь теракезов Зоркий Медведь обращается к вам в Великом Горе. Он не забыл их помощи, когда в прошлый раз они спасли северных сил от оборотня горного льва, убивавшего мирных индейцев. Зоркие медведи все иракезы знают, что у них большой долг перед вами. Мы хотели отблагодарить вас гостеприимством. Мы были рады принять вас. Откуда он знает ваши имена? Мы же ехали на дикую природу инкогнито, а тут, получается, я вскочила на ноги И с пылающим взором обратилась к этим двум коварным обманщикам. «Так вы что, были тут раньше?» «О, меня еще никто никогда так не унижал! А я-то дура! Наивно считала вас самыми близкими мне существами на свете! Кроме мамы с папой, разумеется!» Кот смущенно отвел глаза, делая вид, что уж он-то здесь абсолютно ни при чем. «Прости, Алина, мы, наверное, очень виноваты перед тобой», — честно признался Алекс, нежно взяв меня за руку. «Но ты почти ничего не знаешь об индейцах, а чертя голову бросаться неизвестно куда. Поверь, весь отпуск пошел бы на смарку. Вот мы и попросили наших краснокожих братьев устроить тебе первую встречу с ними как можно более интригующе» чтобы остались действительно незабываемые воспоминания об этом месте и этих людях. А это и вправду лучший уголок на земле. Кот даже хотел, чтобы нас захватили в плен, угрожали смертью и хотя бы на пару часов привязали к столбу смерти. Причем ракезы должны были изображать обезумевших от жажды крови дикарей. «Пол жизни мечтала», — с тихим ужасом выдохнула я, — «И как вам такое в башку стукнуло?» «Это должно было стать настоящим приключением для тебя», — «виновато продолжал мой герой. Бой барабанов, ножи и томогавки, леденящие душу вопли, непередаваемый местный колорит. Перед казнью, например, для нас должен был сплясать шаман, весь раскрашенный и разодетый в перья. Но я отговорил агента 013, сказав, что это слишком». «Да твой кот садист! Я сейчас сама его аскальпирую, а потом еще и спляшу от всей души!» Я замахнулась на хвостатого добродея, но тот успел отпрыгнуть в дальний угол и глядел на меня круглыми глазами. Ни капли раскаяния в них не было. Я бросилась на него, но Алекс успел поймать меня в прыжке, И как я не пыталась вывернуться, обзывая его и профессора последними ругательствами, выученными у гномов на базе, держал меня крепко. «Алина, успокойся! Мы с агентом 013 всего лишь хотели как лучше! Неужели тебе не греет душу, что только ради тебя эти люди несколько дней уже ходят в парадных перьях? Конечно, мы собирались рассказать тебе всю правду, но пусть не сразу». Пусть на следующий же день. Просто потом как-то забылось. «Ах, забылось? И вы, значит, не подумали, что я тоже право имею?» «Алина, пожалуйста, успокойтесь. Ваши друзья и коллеги сделали это исключительно из глубокого расположения к вам». Я, раскрыв рот, пораженно уставилась на вождя, не веря своим ушам, В его разговорной манере вдруг не осталось ничего о традиционной речи индейца. Тому, что он знает мое имя, удивляться уже не приходилось. К тому же я очень много наслышан о вашем профессионализме и о ваших неоценимых рабочих качествах. Я знаю, например, что вы умеете вызвать доверие и расположить к себе любое самое закоренелое в злодействах чудовище, «Глупости!» — топнула я ногой. «Мне надоело слушать этот бред!» «Неужели болотная лихорадка, деточка? Не может быть, чтобы ты вдруг стала настолько скромна!» — серьезно обеспокоился агент 013. «Мои профессиональные качества у меня сомнений не вызывают, а все остальное — ерунда. Индейцы так не разговаривают!» Сердито крикнула я, прожигая взглядом невозмутимого вождя, который, оказывается, попросту надо мной издевался все это время. А мне надоело коверкать язык и говорить все время о третьего лица. «Хау!» «Вы что, меня совсем за идиотку принимаете?» «Я за свою жизнь достаточно начиталась книжек про индейцев, причем большинство из них было написано людьми, близко знавшимися с вашей братьей». Я обвиняюще ткнула пальцем в грудь зоркому медведю. Вождь хихикнул, как от щекотки. А американский кинематограф? Ведь у них сами же индейцы и снимались. А уж они-то знают, как разговаривали их предки. И все они говорили размеренно и традиционно, как положено. А не так, как... тфу Именно поэтому, чтобы порадовать тебя... Настоящим индейским говором мы попросили наших друзей-ракезов подыграть в деталях. Хотелось надеяться, что ты умеешь ценить такие вещи. А зоркий медведь несколько лет учился в Европе на отлично, кстати. Реальная жизнь индейцев куда более серая, а где-то и более драматичная, начисто лишенная того романтического флера, что бывает в книгах, вздохнул зоркий медведь. Рано или поздно, а придется отправляться в резервацию. Проклятые колонизаторы приперли нас к стенке. Великий бог бледнолицых заботится только о своих детях. А суровый маниту оставляет нам пустоши и болота. Вонючие болота вместо вот этого благодатного края, где жили наши предки. Рек и лесов, полных дичи, приносящий нам пропитание и неплохой доход. Образованный вождь говорил медленно и прочувствованно, так что у меня поневоле защемилось сердце и глаза увлажнились. Я бросилась к нему, крепко обняла и начала обливать слезами. Бедный, бедный зоркий медведь, несчастные иракезы, невинные жертвы наглых бледнолицых, У, -у, -у, У, подвывала я на груди главы племени. Алекс с Мурзиком еле оттащили меня в сторону, потому что я человек увлекающийся. Но поверьте, мне было так больно и обидно за всю индейскую братью, что мои всхлипы быстро перешли в бурные рыдания с истерикой. Я энергично трясла обалдевшего вождя, схватив его за плечи и вопила: "Не теряй мужества, зоркий медведь!" Никогда не сдавайся этим жалким койотам. Отстаивай свои суверенные права. Я поведу вас в бой. Мы достанем космическое вооружение. У Стива есть ключи от склада боеприпасов. Так что победа нам обеспечена. Мы навека тучим этих Янки от чувства собственничества по отношению к тому, что им не принадлежит. Мы изменим историю. Yankee, go home!